Она прирожденная лицедейка. Тирион дождался, когда она умолкнет, и сказал. «Ну, нужно же Станису чем-то оправдать свой мятеж. Что он, по-твоему, должен был написать? Джоффри законный сын и наследник моего брата, но я, тем не менее, намерена отнять у него трон. Я не потерплю, чтобы меня обзывали шлюхой. Полно, сестра. Он ведь не утверждает, что Джейма тебе платил».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 «Один торговец из Лиса мне сказал, — с небрежным жестом произнес Мизинец, — что лорд Станис, должно быть, очень любит свою дочь, поскольку уставил весь свой замок ее изваяниями. Милорд, — пришлось ответить мне, — это горгульи. Сир Аксел мог бы подойти в отцы Ширан, но я знаю по опыту, чем нелепее и безобразнее выдумка, тем охотнее ее повторяют. У Станиса есть необычайно уродливый дурак —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 «Где он, к слову сказать?» — нахмурилась Сарсея. «Я сам желал бы это знать, ваше величество». «Паук ткет свою тайную паутину днем и ночью», — зловеще сказал великий мистер. «Я не доверяю ему, милорды». «А он о вас отзывается хорошо». Тирион слез со стула. он знал, чем занят Евнух.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 — Для приема. И цепь десницы. — Хорошо. Помоги мне одеться. Черный бархатный калет был усажен золотыми заклепками в виде львов. Цепь состояла из массивных золотых рук, каждая из которых сжимала запястье другой. Пот принес багровый шелковый плащ с золотой каймой, скроенный по росту Тириона. На обычном человеке он выглядел бы как пелерина.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 И угля тоже. «Лорд Бейлиш даст вам денег, сколько нужно», — пообещал Тирион. Он надеялся, что уж в этом-то мизинец ему не откажет. «Я прикажу городской страже разыскать для вас железо. Расплавьте все подковы в этом городе, если будет нужда». Вперед вышел пожилой человек в богатом камчатом камзоле с серебряными застежками и плаще на лисьем меху. Став на колени, он изучил образцы звеньев и объявил: "Милорд, это грубая работа, не требующая мастерства. Она в пору тем, кто гнет подковы и кует котлы. Но я, с позволения вашей милости, мастер оружейник. Эта работа не для меня и не для моих братьев по цеху. Мы куем мечи, звонки как песня, и доспехи под стать богам, а не это."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 Вряд ли у кого-нибудь хватит смелости прийти к под видом клиентов, но осторожность никогда не помешает. Как это вышло, что в борделе имеется потайной ход? Он был вырод для другого десницы, которому честь не позволяла посещать такой дом открыто. Катая строго хранит тайну этого хода. Однако ты о нем знаешь. Маленькие пташки летают даже под землей.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 «Как странно. Вы у меня вызываете такие же чувства».